глава 19. Передышка. Морской ворон наконец вышел на простор открытого моря. Позади река и под чистою разграбленная деревня, в которой больше не нашлось ни одного жителя. Зато добыча по сравнению со всеми, что брали ранее, впечатляла. Только из храма вынесли груду посеребрённой медной и настоящей серебряной посуды: чаши, высокие кубки, блюда. Нашлось там и зрятно и высоких бронзовых подсвечников. Жезл старика в лиловой одежде, которого упорно называли то жерицом, то колдуном, оказался серебряным с позолотой. Забавный жезл, витая рукоятка в полметра длины, а наверху перечёркнутый круг. Заметил это, я почему-то вспомнил логотип охотников за привидениями, разве что выглядывающей из середины пухлой бабайки не было. Помимо того, нашёлся в храме и в орах такой же, как на покойнике, одежды. В моде заявил, что одежда дрянь, а вот ткани, что на неё пошла, можно отлично продать. Потом мастера из неё нашьют нарядов для наших женщин, да и иные мужчины не прочь щегольнуть в чём-нибудь броском. Из домов тащили недурственную посуду, медную, бронзовую, железный инструмент, добротную одежду, не забыли и продукты. В ближайшем к храму доме, принадлежавшем, по-видимому, какой-то местной шишке, даже серебряные столовые приборы обнаружились. Ну и, конечно, доспехи людей и оружие. Секира того людского берсерка была признана оручьей работой. Все согласились, что человек такого сковать не мог. Нашёлся даже один меч. Болли продемонстрировал всем желающим клеймо Вальберт. Да это же из Упланда. Где его раздобыли эти мерзкие земноводные? ахнул Фрейер. Один глаз у него заплыл. На скуле красовался длинный багровый порез, правое предплечье замотано тряпками, плохо замотано, видать, сам себя перевязывал. А ты как думаешь? сплюнул на землю Болли и, как следует, наподдал по рёбрам уже мёртвого пожилого воина с седой бородой и волосами. Смерть людям, выдохнул фрейр, покачивая головой. Собранли всё. купья, более-менее целые щиты, топоры, признаться, дренова качества, собрали богатый урожай шлемов, но самым ценным, на мой взгляд, и ещё целого ряда парней были кольчуги. Нам достался целый десяток. Правда, уже потом, перебирая трофеи, выяснилось, что кольчуги заметно уступают тем, что носили моди и снор. Юж, конечно, не сравнить с Сигмундовой. Дело было в качестве проволоки вашей цепи на кольце. Но всё равно, прикинув, за сколько это можно продать, парни изрядно повеселели. Погрузились, оттолкнулись в море, посмотрел Болли на Сигмунда. В море эхом откликнулся Фритив. Но Хольт демонстративно продолжал смотреть на братца. На мгновение замешкался и кнут, и парни, уже усевшиеся на весла, замерли в ожидании команды. «В море!» – тяжко кивнул Форинг. «Нам нужен отдых, и у нас много раненых». «Много? Да я бы сказал, что у нас дофига и больше раненых!» В смысле все, кроме Кнуда и Рерика с Хальфденом, остававшихся караулить корабль. Но, кстати, на братца я тоже не заметил серьезных каких-то ранений. Эйнар и бедолага Торльф, которого уграздило уже во втором бою получить больше всех, лежали сейчас на палубе без создания. Невысокий, но очень мощный Торльф продержался весь бой. И только потом, на глазах у всех, он как будто выключился. Глаза закатились, ноги подогнулись, и он безвольным кулёмом свалился на землю там же, где стоял. Что случилось с Сейнером, я не видел. Замотанный тряпками по груди и животу, он лежал сейчас рядом с Торэлвом и в беспамятстве постанывал. Синдри позади меня пытался грести левой рукой, пока его не отстранил кнут и не пристроил наблюдателем. Правая рука у приятеля была накрепко привязана к телу. Это уже я постарался, вспомнив всё, что видел в фильмах, чтоб рану в плече не беспокоить. Что это было, форинг? Боли не снимая, рука с весла замершуа по команде суши и вёсла. Повернул голову к Сигмунду. Корабль замер в дрейфе, выйдя из устья реки. Старшие задумались, что делать дальше. «Ты про что?» – поинтересовался сидящий под носовым штевнем братец. «Я про выходку твоего ближника!» – Болли кивнул на Фритюфа. «Из-за него мы сегодня могли бы все погибнуть!» Мы каждый день можем погибнуть в боли, ледяным голосом проговорил Фритёв. Ты подожди, Фритёв, остановил его властным жестом Сигмунд. У Хольда, кажется, претензии к Йофорингу. Так я слушаю, продолжай. У меня нет претензий к тебе, Форинг, отыграл назад Волосатик. У меня был вопрос. Повтори вопрос, Хольт. Я был занят размышлениями над дальнейшими планами и, возможно, не понял его. Хороший ход, оценил я. Впрочем, чему удивляться? Сигмунд, сын Йоргена, от тот неплохой хозяйственник и давно управляется с наёмными работниками. Думаю, споры и претензии в этой работе нередкая забава. Так что у сынишки была возможность наблатыкаться. Я спросил, что произошло во время боя перед домом Бога людей? Твой ближний смял наш строй, буквально раскидал его, и если бы люди в этот момент атаковали, были бы пытался выдержать трагическую паузу. Многие из здесь сидящих уже бы отправились с валькириями «А разве не это цель настоящего походника?» Удивленно поднял бровь Сигмунд. «Ты меня удивил, Болли. Я постоянно слышу в песнях и сагах о желании настоящих воинов поскорей оказаться за столом Одина. Разве ты не такой?» «Отлично сыграно, братан!» И Паузу подержал ровно столько, сколько потребовалось, более обдумать ту ситуюмену, в которую его загнали, подготовить достойный ответ, вдохнуть воздуха, и не дав Хольдо сказать, Сигмонт продолжил: "Я вижу, ты не можешь ответить. Не отвечай, а я ответ на твой вопрос дам". Фритьев принял вызов того человеческого бойца, что чуть не покрушил наш строй и убил его. А что такое кричал твой младший брат твоему ближнику? С ехидной рожей крысы шушеры прищурился волосатик. Что за дела у моего ближника Фритёфа с моим дренгом Азгиром? Можешь поинтересоваться у них самих. Это их дело. Единственное, что я не позволю, это моим бойцам убивать друг друга, пока мы в походе. Придём домой, распущу лид, тогда и выясняйте отношения. Сигмунд повысил голос. Это всем понятно. Поднялся на ноги, обвёл всех тяжёлым взглядом и потопал на корм. гнут. Нужно какое-то место, чтоб нам отдохнуть несколько дней. Знаешь по близости? Курмчи задумался. Если память не подводит, в дне или двух к северу должен быть узкий, далеко вдающийся в море мыс. Раньше там людей не было. Там местность лисистая, можно туда. А островов каких-нибудь безлюдных не знаешь? "Отчего ж?" хмыкнул старик. "Знаю. Наtoll'ko do nih idi dal'she, oni vse na severe Vestlenda. Togda vedi nas na etot myss. Put' zaynyal vse 3 dnya. Shli ne toropyas' na veslokh. Proiskhodyashcheye pomnyu smutno. Utrom prosypalsya s tyazholoy golovoy, zatalkival v sebya zhirnuyu kashu iz zdarovennoy lamoch' myasa, potom pol dnya vorochil vnizapno po tyazhelyavshim veslom. Днём приставали к берегу, что было уже необычно. Снова ели, дремали часочек и вновь перед глазами спина биярни мерно наклоняющаяся вперёд, откидывающаяся назад, плеск вёсел, качка, изредка крики птиц, шум ветра, качка, плеск вёсел, спина биярни, ветер, к берегу. На первой же стоянки после боя наш крестьянский уволень застелил мне размотать им же самим намотанную повязку на рёбра, отодрать присохшую материю от раны и промыть солёной морской водой. Как же я его при этом материл, Потом та же процедура повторилась и с головой, а затем Бьярне по очереди занялся Синдри, Фрейром и всеми теми, кто не отказался от его помощи. "Это матушка меня научила", как бы оправдываясь, обронил он, когда черпали ложками вечернее хрючево. "Хорошая у тебя матушка", рассеянно заметил Синдри, пробуя потихоньку шевелить плечом. «Хорошая!» – кивнул парняка. «Она деда моего на ноги поставила, когда того бык потоптал. Всегда говорила, чтоб выздороветь ранам нужна чистота и смена повязок, а доброму орку сон, много еды и вера в то, что от этой раны ему умереть не предначертано». «Хорошо сказано!» – кивнул фрейер, задумчиво глядящий себе куда-то пот ноги. К мысу, о котором говорил Кнут, мы добрались под вечер. Причудливое природное явление. Узкий, весь поросший лесом с густым подлеском язык суши протянулся далеко в море. С одной стороны он ограничивал широкий и, видимо, мелковатный залив, с другой стороны катились неторопливые волны над тёмными глубинами. Сам мыс или полуостров, я даже не знаю, как его назвать, в длину имел с полкилометра, а в ширину по большей части метров 100 не больше. Со стороны залива у самой оконечности имелся короткий и узкий пляжик, к которому мы и приезжали боком нашего вертного ворона. У меня сил хватило только чтоб поесть, забраться обратно на палубу и завернувшись в плащи, провалиться в сон. Зато утром я проснулся на удивление отдохнувшим. Солнце поднялось над водами уже довольно высоко, а меня ещё никто не пихал в бок и не скрипел в ухо: "Подъём, лежи бока, у мамки дома отсыпаться будешь". Несколько свёрток из спящих парней ещё лежали поперёк палубы, но большая часть команды уже бродила по берегу. Кто-то сидел у бездымного костерка, кто-то намывался, зайдя в воду по колено, из зарослей доносился стук топора, а с берега аппетитно тянуло кашей. Желудок тут же вызывыл, пинком подкинул мою тушку на ноги. Блин, да я, оказывается, так оголодал, что сейчас целого кабана в одиночку заточу. Сошел на берег по сходне. Сходне? С каких это пор? Проснулся. На меня из-под лобья уставился кашеварящий кнут. Твои кореша уже целый котелок сожрали. Ладно, подходи прям к котлу, специально наварил много. Вокруг котла сидели Хельги, Бруни и Эйрик. Я присоединился к ним. «Тролль тебя задери, Асгер!» – сморщился близнец. «Ты хоть моешься, от тебя же несёт, как от человека!» «Ах ты ж!» Я проглотил готовый сорваться с языка ответ. Не хотелось утро начинать с конфликта. Тем более Эрик прав. Когда я мылся, так сказать, по-настоящему? Да, наверное, ещё в доме Йоргена. После разве что умывался да ополаскивался. «Асгер!» Но вставать и идти к воде не стал. Вот ещё. Будет похоже, что я повёлся на указание Эйрика, поэтому я просто проигнорировал замечание и зачерпнул ложкой варево. Ого! А каша та похожа на мясном бульоне, и помимо сала прямо в ней попадались здоровенные куски мяса. Запил всё мёдом из запасов, взятых ещё в Бьорке. Выспались. Над нами навис Фритев, и поели. Тогда давайте приводите себя в порядок и смените парней от турилик с Халвданом через день в карауле. Им бы тоже отдохнуть. Кстати, да, сообразил я всю ночь, что мы сюда шли в Караули не измена оказывались эти ребята. Хорошо, Фритев. Прежти всего по топл к воде. Под берегом намывались Модис, Нор и Болли. Глупые мужики растирали друг друга пучками жухлой травы. Возьми вот, кивнул в сторону стоящую на берегу большую миску, заглянул, залас водой. Вряд ли успела настояться до настоящего щелока, но при его отсутствии пойдёт и такое. Разделся, размотал повязку. Шрам шедший через все ребра по левому боку, хоть и отливал багровым, но уже хорошенько зарубцевался. Аккуратно поворочил рукой, сделал осторожный наклон вправо. Хм, кожу тянет, и даже лёгкие болевые ощущения присутствуют, но уже не то, что раньше, когда даже глубокий вдох отдавался в мозгу болью. «Вздумаешь стираться? Отходи подальше!» – крикнул Болли. Интонации мне не понравились, но да фиг с ним. Цепляясь за кусты, зашел в воду в нескольких шагах от них. Судя по всему, дно здесь понижалось довольно резко. Уже в метре от берега было посередину бедра. Проковырял пятками в глинистом дне выемки, чтоб ноги не скользили. «Асгер!» – крикнул Модли. Дальше не ходи, мы промеряли, там ещё шаг и глубина начинается, булькнешь, только тебя и видели. Спасибо, поблагодарил я. Развернулся лицом к воде, вдохнул, медленно-медленно сквозь зубы выдохнул. Сколько же я не плавал, как же захотелось продышаться до да как занервничать. Прямо почувствовал, как струи воды ласкают тело, как ладони загребают порцию воды и словно мячик проталкивают назад, как начинает поджимать лёгкие. Голова слегка закружилась от предвкушения. Чего замер? Боишься? Иди тогда на берег и проси кого-нибудь, чтоб полили. Насмешливый возглас боли вырвал из мечтаний. Я оглянулся, и правда, пара парни из дренков мылись стоя на травке по очереди, зачерпывая воду медным кувшином, явно трофейным. А вот сейчас, как покажу вам, что значит боишься. Даже в груди защемило от предвкушения. Представляю, как вытянутся их морды, когда вроде как булькнувший в воду Асгер, с которым уже и проститься успели, вдруг вынырнет метрах в сорока от берега и пойдет вдаль мощным брасом. Я вздохнул, повернулся, вышел на берег. Чёрт-то лысого! Я помнил, как народ отнёсся к людским пловцам. Лягушки! Аха-ха. Ага. Доброму орку это не пристало. Оторвал от кем-то заготовленного большого пука травы, зачерпнул щелока из миски и, вернувшись в воду, принялся остервенело растираться импровизированной мочалкой. Осмотр снаряги показал: щит этот бой не пережил. то, что его в пяти местах пробили стрелы, было не страшно, а вот несколько длинных борозд по центру, хоть и не сквозных, но рассёкших кожу, висевшую сейчас лохмотьями, и два сильных разруба по краю превратили щит в бесполезный кусок деревяшки. Эх, а я ведь столько с ним провозился. шипил доску миллиметров до 3 и даже 2 толщины, потом склеивал казеиновым клеем под импровизированным прессом в некое подобие фанеры. У меня не меньше месяца ушло на самый первый и такое ни побысь этого слова произведение инженерного искусства превратили в хлам в первом же серьёзном бою. Блин. Я скрипнул зубами. Отчасти понимаю скептицизм Стейна, наблюдавшего этот мартышкин труд. Выбил гвозди, отодрал умбон, железные запчасти закинул обратно в мешок с личными вещами и убрал под палубу. Достал оттуда же второй щит из трёх заранее запасённых, а остатки первого вышвырнул в воду. Что, щит порубили? Сочувственно поинтересовался Бруни, тоже готовящийся к караулу. «Подбери какой-нибудь из людских. Некоторые у них вполне нормальные». Я кивнул, поблагодарил. «Да я к своим привык. Но, как знаешь, у меня уже второй взятый в человеческой деревне». Он повертел большой кругляш. «Умбон разве что из толстой кожи на каркасе, а так вполне подходящий». Сунул за пояс топор. «Забавно». «В скольких боях я уже побывал, и ведь ни разу, когда я вставал в строй, не пришла в голову мысль схватиться за топор или за скрам. Почему-то вспомнились все эти герои фэнтезийных книжек, предпочитающих работать короткими клинками», – прыснул, вызвав удивленные взгляды парней. «Вот и было бы интересно посмотреть на этого киножальщика в открытом бою против орка с копьем». Прикололи бы придурка и, пожав плечами, дальше пошли. Отцовским саксом я время от времени пользовался, но ну, больше как инструментом, а подаренный стюрнам скромосакс даже ни разу из ножен не доставал с того момента, как вышли из борга. Нацепил трофейный шлем. Судя по количеству шрамов на голове, полученных за относительно короткий период пребывания в этом мире, защищать голову надо. Иначе рано или поздно количество полученных по кумплу ударов перейдёт в качество, и черепушку мне так и проковыряют. А у меня планы. у своего шлема пришлось подшить новый ремешок, но пока ничего более подходящего для защиты головы не попадалось. Взятые в последней деревне наголовья в массии своей оказались такими же. Правда, была ещё парочка цельножелезных, на одном даже что-то типа полумаски имелось. Но когда я положил глаз на один из них, удостоился такого взгляда от Сигмунда, что предпочел сделать вид, будто шлемак мне не по размеру. «Хрен с тобой, жмот Петрыкин, вот под накоплю деньжат, и такой шлемак себе забацаю. Вы все обзавидуетесь. Я даже представил». развитая полумаска, а к ней, чтоб можно было кольчужное полотно прицепить. Шрамы на лице мужчин украшают, только если их немного. Обязательно глубокий с бармицей, а позади еще и пластину на затыльную, как у римских легионеров, дабы от нисходящих ударов шею прикрыть. Стряхнул с себя минутную мечтательность – то ещё. Подумав, сапоги решил не надевать. Во-первых, в них жутко потерен ноги, а во-вторых, жёсткая, почти деревянная подошва была удобна на палубе, и, кстати, по ней совсем не скользило. А вот на земле мне на удивление было удобнее в обычных урочьих башмаках. Видимо, привык за время своего попаданства до да и рецепент мой всю жизнь в них проходил. Готовы? окинул нас придирчивым взглядом Фриттиев. Тогда так. Бруни и Эйрик пойдёте на северный берег. Регин, бери Хельги и на южный, всё внимание на море. Асгер, хоть от твоеи штуковины в лесу толку никакого, пойдёшь на перешеек, поможешь Снору и Ойвинду. выдвинулись, нашли несчастных парней, видимо, проклинавших судьбу за то, что перед таким эпичным боем оказались в ночном карауле, из-за чего и пропустили всё веселье, а потом и влетевшие в вечные дежурные, как не имеющие ранений, как тот норм хмур отозвался Хальфдан: "Разве ж то под вечер и утром маскара достаёт? Видать, дальше болотина". Вперёд не разведывали? Не, а парень зевнул. Фритив ничего такого не говорил. Ну ладно, давайте в лагерь. Вот что, повернулся к нам Сторк, когда смена растворилась в лесу в направлении корабля. Хоть Фритив ничего и не говорил, а разведать, что там дальше всё-таки надо. Асгер, стой тут, а мы с Ойвендом пройдёмся. А давай и я с вами. Мне с самого утра жутко хотелось какой-то деятельности. Видимо, организм за прошедшее время неплохо отдохнул и восстановился. «А кто наших предупредит, если что?» Сурово взглянул на меня с нор. «Да ладно тебе!» – подмекнул ему Ойвент. «Не строй из себя сурового вождя. Тебе не идёт. Если что, мимо нас не пройдут. Мы с тобой задержим, а Асгер метнётся предупреждать». Снор похмурился немного, но видно, больше для порядка. Ладно, пошли. Ойвинд вправо, Асгир, давай левее, так чтобы постоянно меня видеть. Таким макарам прошли метров 200 вперёд и упёрлись в заболоченный участок. До этого берег возвышавшийся метра на полтора над водой, тут понижался до да так, что при сильном волнении волны наверняка захлёстывали. Дальше, насколько хватало взгляда между деревьями, нет, нет, да и блестели лужи плостым мхом, раскинулись широким ковром, натолкивая на мысли о чёрной топи под собой, и полностью отсутствовал подлесок, благодаря чему лес просматривался на большое расстояние. Отличное место, удовлетворенно кивнул Снор. «Здесь и надо пост делать, а то там, где до этого парни стояли, нужно десяток караульщиков держать, чтоб враг не просочился». Скука давила. Я посидел с парнями с полчасика, затем собрал арбалет, осмотрел, проверил работу креплений запорного механизма, пальцами прощупал тетиву, разобрал. «Блин, чем ещё заняться?» Согласия с нора отошел шагов на десять назад в лес, поотрабатывал работу пары щит-копье, потом щит-топор, потом покидал копье в дерево. Подошел Ойвент, обозвал олухом сухопутным и, что копье не метают, дал одну из своих с улиц, кидал в это дерево, пока плечо не загудело. «Эх, хорошо! Блин, сколько же я не тренировался!» «До самого отплытия!» «Не-е-е-е!» «Решил сам для себя, так дело не пойдет. Эдак все, чему ранее научился, можно забыть. Вот точно, теперь каждое утро буду делать зарядку. И пофиг на то, кто что скажет». Уставший и довольный вернулся к мужикам. Но что, размялся? Ойвент сидел, привалившись к дереву, лицом к болоту. Снор неподалёку разминал ноги. Ага, кивнул я. Слушай, Ойвинд, а ты не в курсе, чего орали люди? Когда? Ну, помнишь, когда сдаваться начали, пока их Фриттев не порубал? Да и вообще, кто-нибудь знает, что они говорят? Да чего, чего? хмыкнул Хольд позёвая. Кричали: "Сдаёмся, пощадите". А ты знаешь язык людей? Так, поморщился Ойвинд. На самом деле, немного. Когда начинал в походы ходить, хотел выучить, а потом он махнул рукой: "Что потом?" Асгер. К нам подошёл Снор. "А ты знаешь язык овец или коз?" "Ах да, ты же рыбак. Может, ты знаешь язык рыб?" "Рыбы молчат", насупился я, но смысл я уловил. "А ты, Снор, знаешь человеческий язык?" "Пару слов, буквально". "Хм, и что?" «Никогда не интересно было узнать». «Впрочем, о чём это я?» – проговорил под нос. «Если ты людей сравниваешь с овцами». «Асгер, ты вроде нормальный парень», – проговорил Ойвент. «Я никогда не разделял мнение боли о тебе, но временами и мне кажется, что ты с чудинкой. Люди – это такие же овцы и козы». Только с от них мы берем молоко, шерсть, мясо и шкуры, а с других – добычу и рабов. Но и те, и другие нужны за тем, чтобы наши семьи не голодали, чтобы дети могли вырасти и сменить нас на этом пути. И запомни, парень, чем раньше ты поймешь это, тем легче тебе будет дальше», – он усмехнулся. Помню я, когда отец приказал первый раз в цуд зарезать, я тоже чуть не рыдал. Правда, потом с удовольствием ел её мясо. Точно, поддержал его снор. А у нас был поросёнок, звали его Шустрым. И когда перед Юлем отец сказал, что пришёл его черёд, я чуть было на отца не бросился. Тебе, Асгер, надо быстрее взрастеть. «Прими это как данность от богов нам завещанную. Люди, тот же Скотт!» «Блин, офигенная философия! Я вспомнил девчонку, что бросилась на меня с вилами и молодого, еще безусого парня, что я подстрелил на стене. Не, ребята, не могу я их как Скотт воспринимать!» «Слушайте!» А вообще кто-нибудь язык людей знает? Хоть бы переглянулись. Спроси Кнуда, посоветовал Ойвент. Кажись, он когда-то знал, может, ещё не забыл старый пропойца.